Гай Хейли Бойня Титанов Перевод И. Савельева Скрипторы Лусиус Этернал Экзар Кун Верстка Капитан Джек Воробей Вэхорус Хериси Это легендарное время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 Действующие лица. Дом Проконви, содержащий рыцарскую когорту Легио Салария. Барави Ханта. Барон. Дешель. Слуга Ханта. Легио Титаникус Салария. Имперские охотники. Мал-4 Хризофан. Вокс Омни Машина. Глаз механизмов. Готен Мю. Кассаниус, Магус, Принципи Амилитарис, Архимас Максима, Доминус Машина Деи. Могана, Манката Ви, Домина принципс Беликоза Альтрус Ксили Аркис, Великая Мать Легио Салария. Эша Ани Могана, принципс Майорис, Домина Экса Винари, Вторая Манипула. бол, модерат. Беллатус домина э винари, вторая манипула. Одани Джехан, беллатус биллатus, дами экс винари, вторая манипула. Нефа нен, модерат Беллатус домина экс винари. Вторая манипула. Еха еха, модерат прим, домина э винари, вторая манипула. Мефани Огана, модерат. Араториус Домина экс винари. Вторая манипула. Джефанир Джехан. Модерат рулевой Домина экс винари. Вторая манипула. Омега 6. Магас Плазмант Домина экс винари. Вторая манипула. Саранти, даха Принцепс Велакс Канис. Вторая манипула. Джехани Джехан, Принцепс Курсор Ферро. Вторая манипула. Афира Мендев, модерат Беллатус курсор ферро. Вторая манипула. Юлия де Мансани модерат Беллатус курсор ферра. Вторая манипула. Натанди Фагл модерат Рулевой курсор Ферра, Вторая манипула. Калис Нен, модерат ораториус курсор ферра. Вторая манипула. Веронтиус – Магас Плазмант Курсор Ферра, вторая манипула. Тоза Миндев – Принцепс Прокул Виденс, вторая манипула. Абханилюс Могана – Принцепс Ос Рубрум, вторая манипула. Дюрана Фагл – Принцепс Майорис Стальной Охотницы, четвертая манипула. Акалинетра – Принцепс Майорис Адеркариум. Третья манипула. Кана Галия, Принципс майорис Аркадской мощи, Шестая манипула. Ошамир, принцип смайорис майорис, 13 манипула. Кансарит, принцип с майорис широкого гарпуна, 10 манипула. Гофан Нири, Принципс Пилум Аурае. Легио Титаникус Защитник, Новая Гвардия. Гильям Ферре, Принцепс Майорис, Третья Манипула. Фасадийская Тяжелая Пехота. Боливар, Лорд-Генерал, Верховный Главнокомандующий Фасадии. Ванес, Командир 14-го Фасадийского Полка. Этанбок, Полевой Стрелок 86-го Фасадийского Полка. Суру Креминг. Главный наблюдатель 4-го фасадийского полка. Кровавые ангелы Легиона Астартес, 19-й легион. Сангвиний, великий ангел, примарх. Ралдарон, первый капитан. Аскаэлон, командир Сангвинарной гвардии. Белые шрамы, легион из Астартес, 5-й легион. Джагатайхан, боевой ястреб Чегориса, примарх. Легио Титаникус Вульпа – Ловчие Смерти. Терент Хартек – Принципс Майорис Нунцио Долорес – Седьмая Манипула. Бениф Дюрант – Щитоносец – Принципс Тенебрис Виндикта – Седьмая Манипула. Макларен. Принципс Пыли Веков – Седьмая Манипула. Фейдон Бавин – Принципс Майорис. Девятая манипула. Веселек. Принцип Смайорис. Восемнадцатая манипула. Винедигр Антек. Принцип Смайорис. Четвертая манипула. Пешен Клен. Принцип Смайорис. Пятая манипула. Бассак. Принцип. Кассон. Личный Дулус Терента Хартека. Несущее слово. Легионес Астартес. 17 легион. Темный апостол Ворджук Крал. Несущие слово приписан к легио Вульпа, Темный механикум Ардим Протос Магас. Первый апостол сотынул, пролог. Финальный гамбит Шпили фаланги создавали образ великолепного города, не уступающего ни одной из орбитальных платформ тронного мира. Тем более, величественный теперь, когда у нее больше не было соперников. В процессе трансформации Терры в мир-крепость остальные платформы ушли с орбиты или претерпели существенные изменения. Осталась лишь одна платформа, способная конкурировать с фалангой, но ее красота частично скрылась под маскировкой. На башнях появились темные пятна артиллерийских орудий, а украшения были похоронены под стенами из скалобетона. Рогалдорн, занятый укреплением обороны Тронного Мира, уже несколько месяцев не ступал на борт своего огромного флагмана, но теперь пришло время хотя бы ненадолго подняться на орбиту, оставив оборону ради атаки. На высокой орбите родного мира человечества и вокруг его, одинокого спутника, формировалась громадная армада, ядро которой составляли бордово-алые корабли кровавых ангелов и ярко-белые космолеты белых шрамов. Истерзанная сфера Терры сияла на экране личной обзорной палубы Лорда Дорна над самыми высокими шпилями фаланги. Немногочисленные хрупкие признаки возрождения, проводимого под руководством императора, нарушали унылую серость зеленоватой порослью а голубые зеркала зарождающихся океанов отражали ослепительный свет Солнца. Звезда светила, как светила всегда и как будет светить еще миллиард лет. Люди почти не нанесли урона этому огненному шару, но мир, называемый Землей, сильно пострадал при господстве человечества и даже тот незначительный успех по его восстановлению, которого удалось достичь, оказался шатким. «Работе моего отца угрожает опасность, с какой мы еще не сталкивались», сказал Дорн Малкадору, единственному, кто составляет ему компанию на обзорной палубе. Враг подступил к нашим стенам. Мой брат Хорус уже в бете Гармона, у самых первых ворот города. Конец близок. Обзорная палуба занимала обширное закругленное помещение со сплошным экраном высотой в рост нескольких человек. Передача изображения была настолько безукоризненной, что, если не обращать внимания на купол из бронированной пластали, могло показаться, будто зал открыт космической пустоте. «Твоя приверженность осадным терминам, боюсь, как нельзя кстати», — ответил Малкадор. «А ты несравненно умеешь изображать беспечность», — отозвался Дорн. «Каждый из нас остается самим собой, старина». Прежде чем стать претарианцем, я был костыляном. Бета-гормона дает доступ к Терри. Если Хорус овладеет этим подсектором, он помолчал и устало вздохнул. Когда Хорус завоюет бету-гормона, ему откроется широкий путь. Гонка близится к завершению. С востока подходит Жилиман. Лев опустошает вражеские владения. Хорус должен спешить в своем движении вперед. Иначе он проиграет. Он это знает и потому будет торопиться. И будет делать ошибки. «Если бы только его удалось остановить на подступах к Терри», — сказал Молкадор. Дорн опустил взгляд на Сигелита. «Мы оба прекрасно знаем, что он прорвется сюда», — покачал он головой. «Вопрос только во времени. Наша задача не остановить его, а задержать. Мы можем ослабить его армию в бете Гармона». «Если его удастся притормозить перед стенами дворца, мой брат придет и устроит ему ловушку», — Дорн показал на императорский дворец, странной опухолью прилепившейся к высочайшей вершине мира. «Силы Хоруса измотаны, как и наши. Они более многочисленны, но вследствие варварского увлечения новыми богами лишены дисциплины. Они расколоты». По словам Сангвиния, легион Рабаута почти полностью сохранил свою мощь, и его остальной армии нет числа. Даже Хорус не в состоянии устоять против ультрамаринов. А его власть над моими братьями-предателями недолговечна. Если Хоруса удастся задержать, он проиграет, даже если успеет взломать стены самого дворца. Вопрос в том, каковы будут разрушения и что удастся сохранить. Мы победим. Я не допускаю возможности поражения. Меня тревожит лишь способ достижения победы. Он подошел поближе к обзорному экрану и, отвернувшись от Теры, взглянул на собиравшуюся вокруг Луны армаду. Сангвини и Хан готовы к отправке. Великий сбор уже на пути к Бетти Гормона. Тысячи кораблей, сотни подразделений, десятки Легиотитанов. «Верные моему отцу силы собираются по всему Империуму. Благодаря им победа хорусов Бетти Гармона станет последней». Малкадор, негромко постукивая жезлом по гранитному полу, подошел к примарху. «За это нам придется дорого заплатить», — сказал он. «В противостоянии с Луперкалем мы истратим немалую часть ресурсов и, к сожалению, в процессе нашей борьбы звездное скопление будет разрушено». Одно лишь присутствие огромного количества титанов угрожает жизни каждого из миров. А в последние столетия царство бета-гормона принесло императору существенную пользу. «Утрата каждой из планет достойна сожаления, но мы ведем тотальную войну», – ответил Дорн. «Скопление бета-гормона расположено на пересечении наиболее стабильных маршрутов через Варп». Это обстоятельство было его благословением на протяжении 5000 лет, а теперь стало его проклятием. Его миры обеспечивают самый короткий путь к Терри. Скопление гормон – ключ к победе для того, кто им обладает. Для нас оно уже потеряно. Но Хорус, завоевав эту позицию, лишился возможности маневрировать. У него не осталось пространства для обманных ходов. Нам известно, где он. Нам известно, что он предпринимает. Его возможности ограничены, и поэтому его талант-стратега уже не дает ему прежних преимуществ. Он должен пройти через бету-гормона. Если нам удастся удержать центральную систему, отбить хотя бы Ниркан, фронт стабилизируется. Не навсегда, конечно, но чем дольше продержимся, тем лучше. Сангвини и Хан должны обеспечить время для рабаута. Ради этого я принес бы в жертву не только скопление гормон, а много, много больше. Он посмотрел на собирающийся флот. Армии магистра войны атакуют скопление гормон с неимоверной яростью. Он давит на нас. Глаза дорно сузились. Пришло время Империуму надавить в ответ. Часть первая. В огонь. Глава первая. Первая охотница. Ее кожи коснулся ветерок. Его дуновение было лишь воспоминанием, но ощущалось вполне реально. При жизни в резервуаре прошлое смешивалось с настоящим. Для нее в один и тот же момент существовало то, что было давно, и то, что происходило сейчас. Ее жизнь стала книгой, которую можно просматривать по своему желанию. Так что не было ничего странного в принесенном ветром запахе огромных отар, хотя уже больше столетия она ощущала лишь амниотическую жидкость, имевшую температуру крови. Могана Манката Ви в одно и то же мгновение была заключена в черепе Луксор Ин Виктория. сидела верхом на своем жеребце по кличке Хамай и спала в далеком детстве. Она... На Тигрисе рассказывала группе своих дочерей историю о дне, когда родился Легио. Она была молодой. Она была старой. Во сне воспоминания Моган и Манкат-Ви сплетались с видениями. Второстепенные мысли, относящиеся к настоящему, вызывали слабое подергивание ее обнаженного тела, погруженного в жидкость жизнеобеспечения и движение рук, задевавших сплетение питающих трубок, информационных кабелей и синаптических линий. Она не чувствовала их. Она не видела тесного пространства своего резервуарного мира. Ее тело оставалось в заключении, но дух свободно парил. Ветер приносил из степей цветочную пыльцу и разбрасывал ее над лесными угодьями дома Ви. Опыляя деревья, Он еще и насыщал энергией душу моганы Манкатыви. Яркий солнечный свет пробивался сквозь легкую дымку, и она вспомнила другие, давно неиспытываемые ощущения. Под неожиданно сильным порывом ветра зашелестели и заскрипели деревья. Во рту появился привкус кобыльего молока. Весенняя погода радовала одновременно теплом и прохладой. Солнце согревало лицо, а легкие обжигало холодом. Могана слегка запыхалась. После скачки к вершине утеса, щеки и лоб немного пощипывало, а тело едва заметно дрожало. Пальцы, держащие кожаные поводья, онемели, но ни за что не выпустили бы их. Для этого она была слишком опытной наездницей. Эти подробности проявлялись невероятно остро. В те далекие мгновения человеческий мозг оказался не в состоянии отметить их все но теперь они были считаны из органической памяти Моганы и восстановлены невероятно мощными кагитаторами титана. Хамай нетерпеливо перебирал ногами, стоя на плоской вершине утеса, его металлические подковы высекали искры из камня. Под и синя черной шкурой перекатывались мускулы. Стяг его гривы грубовато, но приятно задевал руки Моганы. Жеребец уже почуял в воздухе огонь и пар. Он жаждал присоединиться к гонке. Воспоминание было важным, и она переживала его много раз, потому что в тот день зародился Легио. Не в тот день, когда из Адамантия отлили громадный остов Титана, и не в тот, когда запустили реактор первой машины, а в другой, не менее значительный, чем день сооружения боевой машины. Титан был металлическим, но еще в нем присутствовали плоть и кровь. И это был момент плоти. День избрания охотников. Уже в юности Могана выделялась среди женщин, Прокона своим умением предвидеть будущее. Ее, как говорили, ждала протоптанная дорожка к жрицам богини охотницы Пакметрис. Повернись все иначе, она действительно ушла бы в храм и поднялась бы до положения высшей жрицы, как случалось со многими другими перворожденными дочерями ее дома. Но те времена канули в прошлое, когда со звезд спустились люди из чужих миров и объяснили ее народу никчемность богов. Сначала они предлагали отречься от них, потом приказали это сделать. Имперская истина была ценой и благословением согласия, и, хотя начавшаяся несколько десятков лет спустя гражданская война показала, что кредо императора такой же миф, как и все остальные, в тот момент оно стало главным. Старые обычаи умирали так быстро, что вера Могана наверняка бы иссякла, если бы не появились другие люди с другими историями и другим богом. После того, как вольные торговцы пометили мир прокон для приведения к согласию, появились итераторы со своими медоточивыми речами. Вслед за ними пришли жрецы Марса. Ложь так свободно текла из их уст, что они и сами забывали о том, что говорили неправду. Итераторы отрицали любую божественность, а жрецы в красном тут же вещали о божестве механики и знаний. Всего за пять лет прибыли две делегации от одного и того же мнимого властителя, проповедующие две противоречащие друг другу истины. Благословение сменилось цинизмом. После столкновения с такими противоречиями и алчными взглядами, которыми эти люди пожирали ее дом, Могана Манката Ви поклялась никогда не забывать Пакметрис, чтобы не говорили итераторы и техножрецы. В день, когда она поднялась на вершину утеса, день рождения легиона, все дома прокона соревновались за милость бога машин. Сама Могана не могла принять участие в гонках. Жизнь женщин прокона разительно отличалась от жизни мужчин, но она имела право следить за соревнованиями. Со своего наблюдательного пункта Могана Манкатави прекрасно видела весь финальный отрезок гонки. Длинный язык летней травы, врезающийся в лес, разделяющий две цепочки холмов и обозначающий границу между царством деревьев и степью. Финиш находился на равнине в нескольких милях от нее. Она нисколько не сомневалась, что рыцари выберут именно этот путь. Так думала не только она. метрах в пятидесяти позади нее зашелестели ветви. Из леса показалась другая охотница и, умело направляя коня среди трещин, и, выступав скал, поднялась на вершину. Галиана Атум, прерывисто дыша после скачки, остановилась рядом с Моганой Манкатой Ви. Они были далекими родственницами, связанными узами крови в результате тысячелетней истории интриг. Но не подругами. Несмотря на родство, Галиана принадлежала к другому дому. Отец Галианы носил титул герцога, а отцом Моганы был король. И между дочерями, как и между их отцами, никогда не прекращалось соперничество. «Их еще не видно?» – спросила Галиана. Они редко прибегали к условным формальностям в общении. Обе были охотницами. Принадлежность к одному храму значила для них больше, чем благородные обычаи. Могана Манката едва заметно кивнула. Она указала рукой на лес. Голиана прищурилась и прикрыла глаза от солнца рукой. «Я ничего не вижу». «Значит, ты слепая», — просила Могана. «Смотри». движение среди деревьев заметили они обе. Ветви сгибались громким треском и резко выпрямлялись, расступаясь перед чем-то очень большим. Роняя листву и сучья, рухнуло дерево. В небо взвилась стайка птиц, а следом поднялись клубы дыма, мгновенно подхваченные ветром и полетевшие к утесу. Вершину окутал влажный горячий запах пара. Лошади раздули ноздри. Хамай вскинул свою большую голову и заржал. Линия разрушений быстро продвигалась к открытой местности. «Это...» — начала Галяна. «Да», — ответила Могана. «Они уже здесь». Деревья на краю травяного клина расступились, выбросив фонтан щепок. Из леса вырвалась громыхающая машина на двух конечностях, напоминающая древний механизированный боевой костюм, высотой в пять раз превышающий рост человека. «Рыцарь!» Реликвия давно минувших дней — Заселение, заботливо сохраняемое на протяжении веков и управляемое отпусками благородных домов Прокона. Такие машины защищали планету, и благодаря им Прокону удалось пережить ужасы долгой ночи, когда, как многие другие миры, погибли. Левая рука рыцаря заканчивалась гигантским гидравлическим кулаком, сбивавшим цепляющуюся за грудь ветви. На правой имелось крепление для копья. Сейчас в нем был зажат простой металлический стержень без наконечника со взрывчаткой, необходимого в случае настоящего сражения. На конической гарде покоился сегодняшний приз – турнирный обруч. Мишень достаточно большая для того, чтобы копье боевого доспеха могло сорвать ее со специального крюка. Обруч был выкован из меди и оделан зубцами наподобие шестерни. Тот, кто принесет его на финиш, получит в предстоящих переговорах самые крупные концессии жильцов-механиков. Галиана привстала в стременах и радостно вскрикнула. Яркая расцветка брони указывала на происхождение всадника. На рыцаре красовался символ дома Атум, ее дома. На правом плече был виден личный значок ее брата Агали. «Он завоевал приз!» на Манката Вина хмурилась. День еще не закончился. Моторы в задней части машины натушно пыхтели. Из выхлопных труб вылетали струи белого пара воды и спирта. Рыцарь с видимым трудом перешел на бег. Со свистом поршней и ревом моторов массивные ноги громко затопали по твердой почве, унося рыцаря из леса по травянистому лугу к открытой равнине, где лес отступал перед золотистыми полями. Немного дальше начинался крутой обрыв. Управляемый Агали-рыцарь настолько вырвался вперед, что Могана уже начала сомневаться в получении концессии Домом-Ви, но в этот момент с двух сторон полоски травы послышались свистки и топот. Из леса вырвались еще два рыцаря. Один с парой крепких когтей, а второй с палашом и копьем с тупым наконечником. Броня обеих машин была окрашена в черный цвет и блистала серебром. А голубые эмблемы в виде орлов указывали на принадлежность к дому Ви. Рыцарем с когтями управлял дядя Моганы, Вакриан, а вторым ее брат Шанджи. Дядя Моганы с размаха врезался в машину Агали. Над поляной раздался звон металла, спугнувший спугнувшийся пушки леса стаи пернатых. При столкновении пострадали оба рыцаря. С машины Вакриана сорвался наплечник, рассыпавшийся обломками металла и чешуйками краски. Половина плечевой секции брони сильно выгнулась и зажала руку рыцаря Агали, затруднив его движение. Вакриан медленно отклонился назад, выбросив струю пара из разбитого ножного поршня. Рыцарь Агали качнулся, пробежал еще несколько шагов, а потом споткнулся оторчавший из бедра сломанный шпиндель. Он тяжело упал, вырвав длинную полосу дерна, под которым показалась черная почва. Трофейный зубчатый обруч сорвался и покатился по земле. Шанджи, ловко поддев его копьем, помчался вперед. Теперь настала очередь Моган и Манката Ви радоваться удачу. О, нет! воскликнула Голиана. Он выронил добычу! Это мой дядя Вакриан уронил его, поправила ее Могана. Теперь никто не догонит моего брата. Он, лучший рыцарь во всем королевстве. Из леса появлялось все больше шагателей. Некоторые воспользовались проходом, оставленным Агали, другие самостоятельно пробивали себе путь. Но никто не мог так ловко управлять машиной, как шанджи Его рыцарь двигался с проворством атлета из плоти и крови, избегая любых попыток перехвата. На лугу быстро собралось множество машин, сталкивающихся между собой и нападавших на соперников. Один из рыцарей угодил одной ногой в незамеченную топь на краю поля и рухнул, разбрасывая отвалившиеся детали. Голова, оторвавшись от корпуса, покатилась по лугу, словно пущенный сильным ударом мяч. Пилот выбрался из рубки всего за несколько мгновений до взрыва топливного бака, и в небо с резким хлопком взвился шар голубого пламени. Горбатые бронированные машины бежали к простиравшейся перед ним степи вытягивались в ленту движущегося металла в погоне за Шанджи. Земля дрожала от их топота, как будто неподалеку неслось стадо мигрирующих копытных животных. Кузнецы-механики не одну неделю потратили на подготовку машин к этому событию. Ставкой в турнире была их гордость. Мастера хотели показать свои таланты. Им, так же как и управляющим машинам-пилотам, было что доказывать. Слава достанется победившему дому, но знания механикума перейдут к его кузнецам. Лицо Голианы превратилось в маску разочарования. Машина ее брата приподнялась, опираясь на одно колено, но встать так и не смогла. Древесный спирт, вытекший из пробоины топливного бака, воспламенился опаляющим гейзером. Рыцарь окончательно рухнул с оглушительным лязгом. Из аварийного люка выбрался брат Голианы. Шлем сполз ему на глаза, а намокший из-за аварии плюмаш уныло повис. Гали выглядел так потешно, что Могана расхохоталась. Ее брат Шанжи далеко опередил своих преследователей и почти добрался до степного простора. «Я же говорила! Я же тебе говорила!» — радостно воскликнула Могана Манката Ви. Она испустила долгий улюлюкающий вопль и пустила коня в погоню за рыцарями. Хамай бесстрашно понесся вниз по крутому склону, чуть расставляя ноги, чтобы лучше держаться на нем, и выбивая копытами фонтана мелких камешков. Скоро они спустились с утеса и скрылись среди деревьев, оставив Галиану изумляться от важной дерзости всадницы и ее коня. Хамайлов ловко между стволами деревьев, не нуждаясь в руководстве своей хозяйки. Еще несколько волнующих мгновений, и они вырвались на длинный луг. Хамай удлинил шаг и вскинул голову, словно желая продемонстрировать свои умения во всей галактике. Мир вокруг Моганы замелькал темными штрихами деревьев и золотистой лентой травы. Могана Манката Вира смеялась. Вокруг нее облаками взвивалась цветочная пыльца. Хамай пулей проскочил мимо груды обломков рыцаря Агали, а сам Агали что-то крикнул ей вслед, но она не услышала его слов а только нагнулась вперед, направляя Хамая вслед за бегущими впереди машинами. Шагатели двигались быстро, но Хамай еще быстрее. Даже в гуще механических соперников он скакал так, что не было видно ног. И, как всегда, ничего не боялся. Его не могли напугать ни крупные дикие звери, ни стальные рыцари. Мога нанеслась между все еще толкающимися между собой отцами и сыновьями благородных домов. Металлические кулаки с лязгом наносили удары, Из пробоин со свистом хлестали струи пара. Другой конь мог бы понестись от страха, но только не хамай. Вытянув вперед голову, он все быстрее скакал к передней группе гонки, возглавляемой братом Моганы Шанджи. Она миновала споткнувшегося рыцаря, так высоко вскинувшего при падении ноги, что машина чуть не совершила неуклюжий кувырок. Вслед неслись крики рулевого из разбитой рубки и требования оскорбленных пилотов, призывающих ее повернуть назад. Она смеялась над ними. Рыцарь Шанджи бежал впереди уже настолько близко, что можно было разглядеть изгиб механических пальцев когтей его машины, мелькающих над землей. Так близко, что чувствовался запах нагретого масла и горящего спирта. Был заметен блеск двигающихся вверх и вниз поршней. Могана догнала брата. Он, вероятно, заметил ее, так как рыцарь издал протяжный раскатистый боевой клич, состоящий из серии свистков. Хамай в ответ дернул головой. Могана так широко улыбалась, что было больно щеком. Момент абсолютного триумфа. Ее конь мчится, как ветер. Брат и сестра. Вместе. Рядом. Кажется целую вечность. Так это запечатлелось в ее воспоминаниях. На самом деле их скачка длилась мимолетное мгновение, к тому же грубо прерванное. Ребристый наконечник парового гарпуна пробил грудную пластину рыцаря Шаджи со звоном кузнечного молота, ударившего в колокол. Из порванных трубок во все стороны брызнули струи пара. Машина мгновенно утратила мощность и осела на зашипевших поршнях. Отяжелевшие ноги заскребли по земле. Соперники дома Ви еще не сдались. Прежде чем рыцарь Шанджи начал падать вперед, канат гарпуна резко натянулся. Машину дернуло назад. Воздействие на гарпунера оказалось таким же катастрофическим, как и на шагателя Шаджи. Его рука оторвалась, нарушив равновесие, и напавший рыцарь рухнул в грязь лицом вниз. Машину Шанджи разорвало пополам. Могана пригнулась, уворачиваясь от пронесшегося обломка брони, грозившего ее обезглавить. Перегретый пар забил из обеих поврежденных машин. Отовсюду летели брызги кипящей воды и масла. Великолепная скачка закончилась. Могана резко остановила Хамая. Рыцари устремились к ее упавшему брату. В своем стремлении завладеть трофеем еще две машины столкнулись, и не смогли обойти останки атаковавшего шанджи шагателя. Один опрокинулся прямо в дымящуюся груду, второй вскочил и попал под ноги третьей боевой машины. Ляск столкнувшихся тонн металла прокатился над миром. Заверещали свистки. Рыцари сбавили скорость. Массивные головы завертелись по сторонам, отыскивая упавший приз примитивными авточувствами. Могана первой увидела его. Обруч катился по короткой траве, словно живое существо, спасающееся от хищника. Женщина заметила, как он подпрыгнул, натолкнувшись на кочку и блеснул зубцами. Едва ли осознавая, что делает, она тронула с места хамая. Жребец рванулся к призу. Обруч начал наклоняться перед тем, как описать последнюю дугу и упасть. Могана нагнулась, сидя в седле. По лицу хлестнули стебли травы. Протянув руку, она схватила трофей. Его тяжесть чуть не стащила всадницу вниз, и Могана, изогнувшись, резко повернула коня вправо, а затем, используя инерцию движения, снова выпрямилась в седле. Прицепив обруч шестерню к луке седла, Могана пригнулась к лошадиной шее, встречая ветер лицом. «Лети, Хамай! Лети!» — шепнула она в ухо коню. И жребец показал, на что он способен. Впереди замаячил ложный горизонт, обозначавший начало спуска к равнине. Уже через несколько мгновений Могана достигла его, и через море травы поскакала вниз по длинному пологому склону. В километре от него находился обширный участок земли, на котором ничего не росло. Виднелась лишь выжженная почва, твердая, как глина. В центре, в тени огромного металлического пустотного корабля, высилась золотая арка достаточно широкая, чтобы пропустить рыцаря, а за ней на помосте расположились король и его придворные. Одна из машин пустилась вдогонку за Моганной, но приблизилась к склону на слишком высокой скорости и, потеряв опору, покатилась вниз, кувыркаясь через голову и разбрасывая обломки брони и отскочившие детали. Хамай вильнул в сторону, уходя от крупного осколка. Конь бежал быстрее машин, но они не знали усталости а он начал выдыхаться. Могана понукала жеребца, решив воспользоваться преимуществом, которое на неровной поверхности обеспечивали четыре крепкие ноги лошади. Она выигрывала гонку, но не должна была этого делать. Подножие склона она достигла быстро. Перед ней открылась равнина, волнистой грядой, уходящая в бесконечность. Могана преодолевала пологие возвышенности одну за другой, ни на мгновение не теряя из вида корабль. На не знали о космолетах, странствующих в пустоте, но она редко их видела. Время от времени рыцарям благородных домов доводилось сражаться с захватчиками, а иногда в их мире появлялись кочующие торговцы с удивительными товарами. Но ни один из кораблей, как человеческих, так и принадлежащих к Сеносам, не мог сравниться с величественными сооружениями марсианского механикума. Своими размерами космолет превосходил даже крепость дома Ви, его высота превышала сотню метров, а покатые бока украшали странные символы обитателей чужого мира. Самым заметным из них был разделенный пополам череп, присутствующий на всех инструментах и одеждах, на всех панелях корабля. От их машины исходил едкий запах, куда менее приятный, чем пары двигателей рыцарей. Тем не менее, Могана Стримглав неслась именно туда. Она пересекла черту. Теперь она ничего не могла сделать, кроме как довести все до конца. Раскатистый рокот механических шагов постепенно догонял ее, но было слишком поздно. Могана пролетела под аркой и перед самым помостом, перед огромным кораблем, подняла коня на дыбы. На самом высоком троне восседал ее отец, король Рахаджанан. Рядом, на металлическом стуле тех же размеров и веса, что и трон, расположился представитель машинных жрецов. Большинство присутствующих лицо короля могло показаться бесстрастным, но она уловила в его глазах блеск ярости. Лицо гостя закрывал капюшон. В его тени мога не чудились металл и состарившаяся плоть. За спиной жреца, словно змеи, извивались длинные щупальца. Она подозревала, что под капюшоном кроется ужасная внешность, как у железных людей из древних легенд, чья ярость сокрушила былые царства и их обитателей. Уровнем ниже короля сидели три высших лорда прокона. Они возглавляли три благородных дома, уступавших в могуществе только дому Ви. Внизу в ложе собрались женщины и придворные более низкого ранга. Представителя механикума окружала группа чужеземных людей-машин, скорее построенных, чем рожденных, похожих на плохо сработанные статуи. Могана обеими руками подняла тяжелую шестерню и показала ее всем. «От имени дома Ви я заявляю право на покровительство марсианского механикума и благосклонность мирокузницы кузницы Тигрис!» Женщина бросила шестерню на голую спекшуюся землю. С таким же успехом она могла бросить бомбу. Положение ее отца осложнилось. Он не мог ее обвинить, поскольку это поставило бы под сомнение смысл соревнования. Но в случае поддержки дочери он проявил бы неуважение по отношению к своим герцогам. В любом случае на кону оказалась честь дома Ви. Холодный взгляд короля сулил жестокое наказание. Придворные были поражены. Они недоверчиво уставились на Могану и перешептывались, прикрывая рты руками. Бестрастие плоти и металла делегатов механикума являло собой полную противоположность двору прокона. Продукты смешения плоти и машин рассматривали ее с полнейшим равнодушием. На месте глаз на их лицах перемигивались огоньки, на экранах нагрудных дисплеев пробегали строчки текста. — Интересно, — произнес представитель. Король, не желая сделать первый шаг, взглянул на своего гостя. — Конкурс сорван, — заговорил герцог дома Кандай. — Соревнование проводилось среди рыцарей, а не среди всадников. — Способность рыцарей оказалась недостаточна. Победу одержала всадница, — сказала Могана. Больше она ничем не могла ответить, и ее терзал страх. Нельзя было соревноваться с рыцарями. За на принятое решение, она поплатится жизнью. Смятение придворных не уменьшалось. Подошедшие рыцари выстроились вокруг арки, испуская струи пара из перегретых двигателей. Воины срывались с шеи кабели подключения к трону машины, вставали в рубках и с высоты окидывали Могану презрительными взглядами. «Моя дочь проявляет величайшую отвагу и смекалку», — сказал король. «Она всех нас заставляет стыдиться!» Он снисходительно хохотнул, но те, кто хорошо его знал, прекрасно видели фальш в его веселье. Больше никто не засмеялся. Повисла гнетущая тишина, стих даже ветер. Один из членов делегации механикума издал странное механическое треньканье и зажужжал механизмами. Затем последовал неприятный щебет, похожий но отталкивающе отличавшийся от пения птиц, означавший разговор между этими существами. Представитель первым перешел на человеческую речь. «Я заявляю, что она завладела призом и выиграла гонку», произнес он. «Объявляю победу дома Ви». По лицам аристократов было видно, что они ожидали возмущения со стороны машинных жрецов. Но те не проявили ни малейших признаков недовольства. Могана была принцессой. Она прекрасно разбиралась в государственных делах и готовилась к третьей эпохе своей жизни, когда ее дети вырастут, а сама она станет бесплодной. Пожилые женщины тратили свое время на сглаживание и формирование сложной политики планеты в интересах своих домов, но никогда не вмешивались в нее открыто, а действовали за закрытыми дверями. Теперь она поняла, что наделала: Если представитель счел ее победу честно заработанной против дома Ви, ополчатся все другие благородные дома. Ее дом первым получит обещанные механикумом знания и удостоится чести сражаться среди звезд. Но родным ни одно поколение придется полагаться на милость соседей. Она обрекала свой дом на зависимость от покровительства механикума. Однако ее отец был далеко не глуп. В глазах короля... Рахаджанана блеснуло коварство, и тогда ее осенило во второй раз. В тот момент по лицу своего отца она поняла, что ради сию минутной гордости вынесла себе приговор. Король Рахан Джанан открыл рот, чтобы заговорить. Великая мать, загудел бесстрастный механический голос. Пора проснуться.